Повелитель тьмы. Повелитель тьмы беспокойно заворочился, чувствуя какой-то дискомфорт. Стены тюрьмы, ставшие столь привычными за тысяч лет, трескаются и ломаются. Похоже, кто-то наконец явился его освободить. Да уж, они не слишком торопились, но лучше все же поздно, чем совсем никогда. Рухнула последняя печать. И повелитель тьмы, попирающий своей чугунной стопой мироздания, вышел на свободу, моргая от неожиданно яркого света всеми двадцатью тремя глазами. "О, повелитель!" возопил бледный человечек в нелепом болотхоне, брякаясь на колени. — "Ты свободен! Мы сделали это, сделали, сделали!" И...» вслед за ним брякнулись на колени еще несколько десятков таких же клоунов. Повелитель тьмы недоуменно оглядел этот маскарад, не совсем понимая, что здесь происходит. Почесав третий верхний клешней витой рог над боковой челюстью, он вежливо спросил: "А вы кто такие?" "Мы твои верные рабы, повелитель", взвыл бледный. "Не ори так", досадливо поморщился повелитель тьмы, ковыряя задним щупальцем в слуховом отверстии. — "Я пока еще нормально слышу". Прости нас, повелитель. Я хотел сказать: прости нас, повелитель. Испуганно перешел на чуть слышный шепот бледный. Ладно, прощаю, милостиво кивнул средней ложной головой повелитель тьмы. «Рабы, говоришь. Да. «Ну, спасибо, что освободили. Что? Недоверчиво посмотрел на него бледный. Говорю спасибо, повысил голос повелитель тьмы. Должен признать, последнее время в этой темнице было довольно-таки неудобно, да и скучновато чуток. Все, можешь идти. Бледный недоверчиво моргал и, казалось, ждал еще чего-то. Повелитель тьмы вежливо посмотрел на него и поинтересовался: "Ты все еще здесь?" — Па-па-повелитель. повелитель Ага, это я." "Повелитель, Но разве ты не собираешься уничтожить весь мир?" С явной надеждой спросил бледный. Что? Удивился повелитель тьмы. Зачем? Но как же? Ты же, ты же, ты же повелитель тьмы. Я же сказал, не ори так, ну повелитель тьмы, а дальше что? И ты должен уничтожить весь мир, уверенно заявил бледный. Я никому ничего не должен, свернул передний хобот кольцом повелитель тьмы. Эй, погоди-ка. Так вы что думали, что едва я выйду из этой камеры, как тут же брошусь уничтожать мир? Да. Но разве вы не понимаете, что если я уничтожу мир, то вы и сами погибнете? Конечно, понимали, повелитель. Тогда я не вижу логики. Намочил все двенадцать лбов повелитель тьмы. Вы думали, что я уничтожу весь мир. Вы думали, что я убью и вас самих, и все равно освободили меня? Да, повелитель. Восторженно откликнулся бледный. А, вот как, интересно. Кажется, теперь я понял, кто вы такие. Мы твои верные рабы, повелитель. Нет, хуже, вы идиоты. Но, но, но, повелитель, разве ты не собираешься уничтожать мир? поразился бледный. «Еще хуже. Вы, похоже, и меня считаете идиотом? Что ты, повелитель, как можно? — Тогда с чего ты взял, что я стану делать такую глупость? Я же сам в этом мире живу, болван. Повелитель горько назовыл бледный: "Заткнись". Но повелитель, что же ты тогда собираешься делать? Ну, задумался повелитель тьмы, — Я просидел тысяч лет в тюрьме. Пожалуй, для начала мне нужно выпить. Что? Да, так мы и сделаем. Есть здесь поблизости хороший бар.